Глава четвёртая. Костюкова — отличная хозяйка, поэтому она знает, пятна лучше обрабатывать, пока свежие. Не успела Оксана переодеться и уйти, как Лера кинулась застирывать следы крема. Через 10 минут ей стало понятно. Блузка сшита из очень дешёвого материала. Такой никогда не приобретёт первозданный вид. Кондитерша побежала в бухгалтерию и сказала Оксане, «Водолазка твоя навсегда». «Завтра я тебе её верну. Как приду на работу, сразу принесу», — холодно ответила Бондаренко, чем довела Костюкову почти до истерики. «Похоже, ей нравилось, что я чувствую себя виноватой», — говорила сейчас Лера. Упёрлась, как и шаг, а потом ясно продемонстрировала. Более о пятне она говорить не желает. «Ну разве это красиво?» «Не очень», — кивнула я. «А вы бы как на её месте поступили?» Я на минуту задумалась. Учитывая тот факт, что в некотором роде сама виновата, помешала человеку работать и, понимая случайность казуса, надела бы водолазку, вернула её потом хозяйке, себе купила бы новую блузку и предложила вам разделить пополам расходы на неё. «Вот», — закивала Костюкова, — «есть же нормальный выход из положения». А она лишь одно твердила, «завтра верну». «Мне было жутко неудобно». Не желая чувствовать себя виноватой, Костюкова после работы помчалась по магазинам и купила новую кофточку, очень похожую на ту, что носила Оксана. Но Бондаренко на следующий день на рабочем месте не оказалась. Лере сказали, что она заболела. И Костюкова повесила блузку в шкаф. «Так она там и осталась», — закончила свой рассказ мастер по тортам. «Забирайте». Я пожала плечами. «Зачем она мне?» «И мне не нужна!» — отрезала Лера, встала из-за стола, открыла угловой шкаф, вытащила блузку нежно-кремового цвета и протянула мне. Я машинально пощупала ткань. «Симпатичная шмотка. Вот и носите!» «Вы издеваетесь? Она мне на три размера мала!» «Ой, извините!» — воскликнула Лера, бросив взгляд на мою фигуру. «Ну тогда отдайте кому-нибудь! Ей-богу, неприятно каждый раз на неё натыкаться!» «Бедная Оксана. Получается, что я в её смерти виновата». «Это с какого боку?» — поразилась я. Костюкова села на стул и опустила голову. «Я люблю читать газету «Гадалка», — внезапно призналась она. «Там всякие интересные случаи описаны, как люди неминуемой смерти избежали. Купили билет на самолёт, поехали в аэропорт, а такси сломалось, вот они и опоздали на рейс. Лайнер взлетел и упал». Получается, ангел-хранитель подопечных спас, понимаете? Пока нет. Лера обхватила себя за плечи. У меня мешок с кремом первый раз в жизни порвался. Неспроста, наверное, крем на Оксану попал. Знак ей был «Не ходи на свиданку». А я ей водолазку всучила, она и поехала. И попала под машину. Задавила бедняжку насмерть. Следовало ей домой идти, а не на ту встречу. Я посмотрела на Костюкову. Встречаются на свете люди, которые считают себя ответственными за беды, случившиеся с их знакомыми. Если бы Оксана не пошла на встречу с похитителем, а я уверена, что именно на свидании с ним она так хотела попасть, Лера бы грызла себя за несостоявшееся рандеву. И еще интересно, по какой причине милиция решила не рассказывать правду о похищении. На хлебозаводе озвучили более простую версию смерти Оксаны — «Банальное ДТП». «Вот и выходит, я виновата», — твердила Лера. «Я». «Мне стало жаль кондитершу, и у меня непроизвольно вырвалось». «Нет, Оксана всё-таки решила поехать домой. Наверное, ей показалось, что цвет водолазки ей не идёт, и она не пошла на свидание, а под колёса угодила в двух шагах от родной хрущёвки. Получается, ты предоставила ей шанс спастись от гибели, а она им не воспользовалась». «Да?» С робкой надеждой спросила Лера. Я кивнула. «Да, да, Оксане следовало пойти на свидание. Кстати, Бондаренко не говорила, кто её кавалер?» «Нет». «А где назначена встреча?» Лера покачала головой. «Может, обронила фразу вроде «надо ехать на автобусе пятого маршрута?» Я не теряла надежды нарыть хоть какую-нибудь информацию». «Нет. Ох, я виновата!» Всхлипнула Костюкова. «Теперь в чём проблема?» — вышла я из себя. «Ни лоб, ни мешок, крем бы не попал на блузку, и Оксана пошла бы навстречу!» Лера видоизменила версию своей причастности к несчастью. «Да хватит уже выдумывать!» — поморщилась я. «Забирайте кофту!» — прошептала Костюкова. «Лучше её выбросить!» — посоветовала я. Выйдя с территории хлебозавода, я вытащила отодранную от ящика стола бумажку и прочитала текст. «Лучшие времена. Круглосуточно спросить Владимир». Оксана сделала ошибку. Следовало написать Владимира. Я достала телефон и соединилась с Коробковым. «Лаборатория графа Сен-Жермена на проводе», — Бойко отрапортовал Димон. «Это я». «О, великий и могучий Шерлок Холмс! Кланяюсь и повинуюсь». «Для начала Шерлок Холмс был мужчиной», — вздохнула я. И его никто не называл великим и могучим. Ты перепутал сыщика с волшебником из изумрудного города. Советую лучше изучать литературу». «Скажи», — оживился Дмитрий, — «все мужчины носят брюки». «Да, я не почувствовала подвоха. А что?» «А ты щеголяешь в джинсах?» «Верно». «Составляем логическую цепочку», — затараторил компьютерщик. «Представители сильного пола ходят в штанах». «Татьяна тоже рассекает в портках, следовательно, она...» «Мужик! Круто выходит!» «Никогда не спорь со мной, а то получится инь-янь и всякая дрянь!» «Дурак!» — по-детски обиделась я. «Мама!» — законючил Димон. «Поставь Таньку в угол, она маленьких обижает!» «Прекрати немедленно!» «Ес, yes, мам. Больше не повторится, мадам-босс!» «Ты можешь открыть сайт «Лучшие времена!» «Какой?» «Лучшие времена». «Давай по буквам». «Л», то есть «Леонид», потом «У», «Ульяна», принялась я диктовать. «Чай», «Шатёр», «Иван», «Елена», «Владимир». «Джастин момента», — пропел Коробков. «Хрень получается». «Нема сайта «Леонид», «Ульяна», «Чай», «Шатёр», «Иван», «Елена». Ты писал слова полностью? Ну? Совсем плохой. Нужно взять заглавные буквы. Дима кашлянул. Простите, я не успевал в школе. Да и давно это было. Забыл, какие буквы у нас считаются заглавными. Пожалуйста, растолкуйте инвалиду ума. Ты издеваешься? Немедленно войди в сайт «Лучшие времена». Ещё раз повтори, да почетче. «Лучшие времена». А нет такого? Не может быть. Я держу в руках визитку, на ней чётко указано ру. Ах, там ещё и «ру». «Нет, ты точно насмехаешься!» «Почему? Могло стоять ком или бу, к примеру?» Спокойно ответил Коробков, и я ему вдруг поверила. «Дима!» «Что?» «Лучшиевремена.ру» «Не открывается!» С искренним разочарованием сказал хакер. «Может, ты забыла какую ерундишку? Типа тире, запятой, скобочки?» «Лучшиевремена.ру» «Значит, там есть точка!» «Дима!» «Что, моя радость? Извини, снова облом». «Ну неужели ты не способен справиться с элементарным заданием?» — взвыла я. «Я давно сижу на сайте», — прошептал Коробков. «Идиот!» «Право обидно слышать несправедливые слова от любимой женщины, но я вытерплю». «Что ты хочешь?» «Всю информацию из интернета». «Вау! Всю-всю? Не один день качать придётся». сайта лучшие времена читаю вам надоел бешеный ритм жизни раздражают родственники и соседи люди в метро и на улицах вас охватила депрессия а лекарства не помогают не пейте таблетки они превратят вас в наркоманов огромный мегаполис давит простых людей как великан тараканов вам не удастся спрятаться от тоски в городе приезжайте в лучшие времена это отель удивилась я. «Посёлок Единомышленников», — пояснил Димон. «Дать адрес». «Записываю», — отозвалась я. «Улица Калашникова. Она за тёплым станом. Ранее являлась центральной магистралью деревни Караваевка». «Ага, поняла, спасибо». «Эй, погоди. Не хочешь узнать про блузку?» «Димочка, ты выяснил что-то об одежде несчастной Оксаны?» — возликовала я. Сначала увеличил изображение воротничка и пуговиц, — Начал отчёт Коробков. Выделил отличительные признаки, сравнил их с образцами. Короче, тебе не интересен путь к истине? Мне важен результат. Грубо, но по-человечески понятно. В момент смерти Оксана была одета в блузку французской фирмы «Рюи Вещь не очень дорогая, вполне доступная по цене, но редкая. Эти блузки не распространены в Москве. Может, потому что они очень простые? Без стразов, вышивок, золотых нитей и прочих прибамбасов. Ну, разве чуток искусственного жемчуга имеется? Открыт фирменный магазин. Там представлен весь ассортимент. «Где находится лавка?» «Улица Калашникова». «Минуточку. На одной магистрали с лучшими временами?» Дима вздохнул. «Лучшие времена — это, похоже, коттеджный посёлок, который находится в зоне Москвы». Думается, когда его возводили, жители полагали, что окажутся в тихом месте. Но прогресс разбушевался, город подобрался к Караваевке вплотную. Раньше там, кстати, была территория интерната для умственно отсталых детей. Непонятно, есть ли сейчас в лучших временах постоянные жители. Из сайта ясно одно – существует некий клуб по интересам. Сдают домики в аренду тем, кто устал от безумного ритма мегаполиса. «Если хочешь, могу глянуть». Улица Калашникова довольно длинная. Один ее конец, тот, где расположен магазин Рюиблас, упирается в теплый стан. Потом идет нечто типа промзоны, недостроенная поликлиника, заброшенный стадион, а дальше въезд в лучшие времена. Интересно, протянула я. Мне нужно описание блузки Оксаны. Белая с воротничком. На нем небольшие искусственные жемчужины, не противные, не вычурные. У моей бабушки такая была». Я постаралась не захихикать. Если учесть возраст Коробкова, то его бабуля небось щеголяла в кофточке на балу вместе с поэтом Жуковским. «Ща пришлю фотку», — заявил Коробков. «Куда?» — растерялась я. «Стою на улице». «На твою мобилу». «Как ты это проделаешь?» «Тебе же важен конечный результат, а не описание процесса». Не упустил возможности ущипнуть меня хакер. «Джастин Темпорум, лови!» В ухе противно запищало, я глянула на дисплей. «Ничего нет!» «О, боги! Нажми на сообщение!» — скомандовал Дима. «Вечно у тебя случается инь я не всякая дрянь!» Я стала выполнять его указания, и когда экран моргнул, на всякий случай зажмурилась. Очень не хотелось увидеть фото окровавленной Бондаренко. «Ну, готово!» — поторопил меня Дима. Я, наконец, разжала веки. «Ой, рубашечка чистая!» «А ты хотела страшилку?» Захихикал Коробков. «Могу вдогонку послать?» «Не надо». «Хорошо. Танечка, скажи спасибо дяде, он очень постарался». «Это же твоя работа!» — фыркнула я. «Понял», — беззлобно ответил Дима. «Учту справедливое замечание». Я ещё раз посмотрела на фото блузки. Бандаренко ушла с работы в водолазке Леры Костюковой. Домой Оксана не вернулась. Следовательно, она отправилась на то самое, очень важное для неё свидание. То ли во время встречи, то ли по дороге на неё её похитили и доставили в некое тайное место. Сначала несчастную избивали, а потом застрелили с циничной жестокостью, запечатлев казнь на видео. «Почему бухгалтершу переодели?» О какой тайне идёт речь? Что за тайну мог знать Фёдор? Я медленно пошла к метро, набирая по дороге телефон следователя. «Кузнецов!» — вякнули из трубки. «Это Таня Отчеслова. Дайте мне все координаты Фёдора. Его телефоны — домашний, мобильный и рабочий. А также адрес». «Записывайте», — тут же сказал милиционер. «Кстати, на службе у него нет номера. Зато могу дать контакт с мамочкой, Полиной Юрьевной». «Отлично!» — обрадовалась я, входя в вестибюль станции метро. Огромное спасибо человеку, придумавшему мобильную связь, и отдельный респект тем, кто сумел наладить её в подземке. Пока поезд мчит меня к району Тёплый Стан, я сделаю кучу дел. Путь под землёй занял больше часа. За это время я успела выяснить, что Фёдора и его матери нет дома — Мобильный телефон Бондаренко постоянно повторял «абонент недоступен», и я предположила, что парень сейчас катается по коридорам фирмы на своей поломойной машине. Часы показывают 14.00, рабочий день в самом разгаре, наверное, начальство не разрешает уборщикам пользоваться сотовыми. А Полина Юрьевна могла пойти в магазин или в поликлинику. Чеслов упоминал, что мать Фёдора ещё не старая женщина, но у неё серьёзные проблемы со здоровьем. Зато в лучших временах трубку взяли сразу. «У аппарата телефонистка Мария», — я слегка растерявшись промолвила. «Здрасте. Доброго дня и вам», — пропела девушка. «Это лучшие времена? Вы абсолютно правы, сударыня. С кем соединить прикажете? Э -э -э -э Можно побеседовать с Владимиром? Соблаговолите назвать номер служащего». «Я его не знаю». «Ничего, давайте обратимся к господину Куприянову, нашему управляющему». «Замечательная идея», — вырвалась у меня. «Огромное спасибо, что вы столь высоко оценили мои скромные старания», — отозвалась Мария. «Сейчас произойдёт соединение». Из трубки полетели щелчок, кряхтение, чавканье. Затем бархатный баритон проворковал. «Управляющий Куприянов, чем могу служить?» «Я хотела спросить о человеке по имени Владимир, но неожиданно задала совсем иной вопрос. У вас даются номера?» «Лучшие времена являются закрытым клубом». «Но в интернете есть сайт?» «Да». «Без энтузиазма протянул баритон». «Верно». «Значит, вы заинтересованы в клиентах?» «Мы рады единомышленникам», — обтекаемо ответил Куприянов. «Я определённо принадлежу к их числу», — бойко ответила я. И, вспомнив рекламный текст, добавила. «Мегаполис меня растоптал. Хочу приблизиться к природе». «Великолепное решение. Но для вступления в клуб необходима рекомендация». «От кого?» «От любого из наших членов». «Дайте мне их список», — потребовала я. «Боже, это невозможно!» — ужаснулся управляющий. «Почему?» «Он является тайной». «Но как я могу получить рекомендацию?» «Вам её должны предоставить члены клуба», — тупо повторил Куприянов. «Скажите их фамилии». «Невозможно». Так, разговор пошёл по кругу. «Как люди вступают в лучшие времена?» «Им дают рекомендации». Без всякого раздражения ответил Куприянов. «А где можно познакомиться с вашими обитателями?» «Ну, в лучших временах». «Но без рекомендательного письма к вам не попасть?» «Простите, нет». А чтобы побеседовать с нужными людьми, необходимо войти в поселок? Да. Однако туда просто так с улицы не пустят. Извините, нет. Я нажала на красную кнопку. Оцените идиотизм ситуации. Рекомендация откроет вам двери закрытого клуба, но дабы заполучить ее, необходимо войти в заведение, в которое вас впустят лишь при наличии рекомендации. Мне опять придется звонить мастеру по взлому компьютеров.